Литнет представляет. Кристина Майер. Невеста моего врага. Читает Вета Росина. Глава первая. Руслан. Сынок, звонил Олег. Осторожно начала разговор мачеха, протирая сухой тряпкой идеально чистую поверхность стола. Она лучше других знала, что меня начинает трясти от злости, Стоит только услышать имя ее родного сына. Хочет познакомить нас со своей невестой. Кто на этот раз? Проститутка? Стриптизерша? Наркоманка? А может, очередная папенькина дочка? Я пытался с ним поладить ради Ирины. Закрывал глаза на многие поступки сводного братца, и даже когда он приходил домой с побитым лицом, шел заступаться, хотя виноват чаще всего был сам Олег. Редкостный эгоист. Он никогда не думал ни о ком, кроме себя. «Ты еще не устала?» Спокойно спросил я, хотя хотелось встать из-за стола и свалить из этого дома. Я уже сбился со счета, сколько их было. Почти каждый месяц новая претендентка в жены. Сорвался и повысил голос. «Руслан, не заводись!» Положив свою ладонь поверх моей, мягко сжала Ирина мне руку. «Может, на этот раз...» Оборвала себя женщина, прекрасно понимая, что ее надежды напрасны. Олег давно уже исчерпал лимит нашего доверия. Вместо того, чтобы искать лазейки, как добраться до акций компании, лучше бы взялся за ум. Даже если он женится на достойной девушке, в чем я очень сильно сомневаюсь, ничего, кроме ежемесячного содержания, прописанного в завещании, Олег не получит. Пусть учится работать. Иногда мне кажется, что не я его родила тихо произнесла Ирина, отворачивая лицо в сторону. Сказать на это было нечего. Такое ощущение складывалось и у меня. В семье, как говорится, не без урода. «Я не могу даже молить тебя о его прощении», — продолжила она. Тихие слезы потекли по ее щекам. «Боюсь, мне самой не удастся до конца простить родного сына», — вздохнула мачеха, всхлипывая. Трагедия, случившаяся в нашей семье, до сих пор тенью присутствует в этом доме. В один день Ирина потеряла несовершеннолетнюю дочь и мужа, да и сына, по сути, тоже. Именно он был виноват в их смерти. Встав из-за стола, я набрал стакан холодной воды и поставил перед Ириной. «Выпей». «Накапать успокоительное». Последние годы она редко обходилась без них. Отрицательно помотав головой, мачеха взяла стакан, делая медленные глотки. Она потихоньку начала приходить в себя. «Ирина, может, приготовишь что-нибудь?» После того, как узнала о визите братца, есть совсем не хотелось. Предложил только потому, что надеялся отвлечь мачеху от воспоминаний. «Запечь цыпленка с овощами? А может, рыбу? Или печень?» — воодушевилась она. «Ты же знаешь, я съем все, что ты приготовишь». И я не лукавил. Это единственная женщина, которой удалось отыскать путь к моему сердцу через желудок. Много позже я научился ей доверять и пустил в свою душу. «Сыграешь мне?» С надеждой в голосе спросила она смело, а я замер у стола. Два года я не подходил к роялю. Не касался клавиш. Раньше в этом доме каждые выходные мы с отцом устраивали музыкальные вечера. Вика божественно пела, а мы поочередно ей аккомпонировали. Ирина чаще слушала, но иногда нам удавалось ее уговорить, и она радовала нас чистыми звонкими нотами какого-нибудь старинного романса. «Ян Тирсен, Вальс да ли?» На французском произнес я название композиции. Играть никакого желания не испытывал, но ей отказать не мог. «Успеют до приезда гостей?» Ирина кивнула, а я направился к инструменту. Открыв крышку, долго стоял и смотрел на клавиши. Любовь к музыке привел отец. В детстве я не желал учиться играть, устраивал бунт, часто убегал, и только благодаря его терпению я окончил музыкальную школу. Правда, кроме членов семьи, об этом, по-моему, никто и не знал. В детстве занимался самбо, футболом, а уже позже серьезно увлекся боксом. Несколько чемпионатов, победы студенческие годы закрытые бои в тайне от семьи. Интеллигентный юноша дома. Жестокий боец в клетке. Боксер-пианист. Первые неуверенные ноты. Пальцем нужно время, чтобы вспомнить. Привыкнуть. Как в детстве, сбиваясь, я начинал заново. Слышал, как в гостиную вошла мачеха и остановилась у дверей. — Олег подъехал, — сказала она, когда прозвучал последний чистый аккорд. — Я слышу. «Пойдем, встретим гостью?» Скептически улыбнулся, а Ирина закатила глаза. «Руслан, если это очередная провокация, не поддавайся». Этого я и обещать не мог. Братцу нередко удается разбудить во мне демона. Ирина до сих пор не знает, почему в прошлый раз я выставил ночью Олега за дверь вместе с невестой. А я не мог ей объяснить, что, нажравшись какой-то дряни, они завалились ко мне среди ночи и предлагали заняться сексом втроем. Получив отказ, пара перебралась в гостиную, где устроила порносъемку. Прекратить это безобразие можно было только одним способом. Вызвать такси и отправить их в город. А чтобы сводный брат не сопротивлялся, пришлось его немного вразумить. Пришлось потом отвалить немалую сумму на лечение его синяков. Этот подонок угрожал мне публичным разбирательством. Он бы у меня ни копейки не получил, если бы не Ирина. «Руслан, что-то я волнуюсь» протянула последнее слово мачеха. Она тревожно всматривалась в окна полностью тонированного Лексуса. «Переживает, какое, окажется новая невеста?» — подумал я. Как бы Олег не выделывался, а заполучить акции компании ему очень хотелось. Кого бы сегодня не привез сводный братец на смотрины, одобрения на брак он не получит. Какой с него муж и отец? О предыдущих невестах я был осведомлен. Олег в соцсети выкладывал каждый свой шаг. По фотографиям и постам несложно было догадаться, что скоро нас ждет очередной визит. А тут... Сюрприз. Я испытывал злость, но тщательно прятал это чувство. Мы стояли на террасе и наблюдали, как сводный брат выходит из машины и спешит открыть пассажирскую дверь. Это что-то новое. Обходительный Олег. Кавалер. Наигранность в его поведении могла только раздражать. — Подойдем? — спросила неуверенно мачеха. Кивнув, я пропустил ее вперед и пошел следом. — Что вы такие хмурые? Открыв переднюю пассажирскую дверь, Олег повернулся к нам. — Сейчас Олеся испугается и убежит, — улыбнулся он, но не нам, а девушке, вышедшей из машины. — Олеся не испугается и не убежит, — посмеиваясь, сказала она. Тело будто окаменело, а вот органы чувств обострились в разы. Ее голос, нежный смех, глаза цвета яркой насыщенной зелени. Обратил внимание на ямочки на щеках. В голове словно что-то щелкнуло, и я ничего не мог с этим поделать. Я слышал, так бывает. Ты видишь женщину и понимаешь, что не должен ее упустить. Она словно предназначена тебе чем-то свыше. Об этом кричит и твой мужской инстинкт. Всеми долбанными рецепторами, нервными окончаниями осознаешь, с ней ты готов идти по жизни. «Лезь, знакомься, это моя мама Ирина». Закрыв дверцу, Олег подошел и поцеловал родительницу в щеку. «Ты не говорил, что у тебя такая молодая и красивая мама!» Немного робея и смущаясь, подошла она и пожала руку мачехи, а я все это время заставлял себя на нее не смотреть. Я уже и так успел все увидеть. Белая нежная кожа, ямочки на щечках, упрямый подбородок, вздернутый носик, красивый овал лица и пухлые губы, Специально созданные для поцелуев. А этот суровый, неулыбчивый мужчина — мой старший брат Руслан. Леся сделала шаг в мою сторону, протянула ладонь для приветствия. А я был уверен, что знаю, какой окажется на ощупь ее кожа. Нежнее самого изысканного шелка. Не прячь свои глаза, смотри на меня. Мне не хотелось отпускать эту девушку от себя. Я понимал, мой интерес слишком очевиден и бросается в глаза — но, несмотря на это, удерживал ее руку дольше положенного. «Приятно познакомиться!» Наконец-то она подняла на меня взгляд. Не знаю, что ее напугало, но я почувствовал как она вздрогнула. «Мне тоже...» «Олеся», — произнес я, выдержав небольшую паузу. Ее щеки украсил румянец. Она услышала, что ее имя я произнес по-особенному, будто перекатывал гласные на языке. «Ну все, хватит пугать мою девушку!» — занервничал Олег. Вырвал из моей руки ее ладонь и прижал Олесю к себе. «Защити ее лучше от себя». Стиснув зубы, я постарался взять эмоции под контроль. Готов был голыми руками разорвать его на части только за то, что он прикасается к ней. Ничем хорошим эта история не закончится.